Все согласны в том, что Сократ был очень безобразен. Он был курносый и имел большой живот. Он безобразнее всех вселенов в сатирических драмах. Он всегда был старую потрепанную одежду и всюду ходил босиком. Его равнодушие к жарею, холоду, голоду и жажде удивляло всех. В пире Платона Алкивиад описывая Сократа на военной службе, говорит следующее. Сократ превосходил не только меня, но и всех прочих своей трудоспособностью. Нередко случалось, что обыкновенно бывает в походах, нам быть отрезанными от подвоза продовольствия и потому голодать. И тогда в выносливости все были в сравнении с ним ничто. В выносливости от холода, а зимы там жестокие, он показывал чудеса. В особенности один раз, когда стояла жесточайшая стужа, и все либо совсем не выходили из палаток, либо, если кто и выходил, удивительно, как сильно закутывался, подвязывал под ноги и обматывал их войлоком и овечьими шкурами, Сократ и тут выходил, в том плаще, какой он обыкновенно носил ранее, и на босу ногу ходил по льду легче, чем все остальные обуты. Воины стали косо смотреть на него, думая, что он издевается над ними. Постоянно подчеркивается умение Сократа господствовать над всеми плотскими страстями. Он редко пил вино, но когда пил, то мог перепить любого но никогда никто не видел его пьяным. В любви, даже при самых сильных соблазнах, он оставался платоническим, если Платон говорит правду. Он был совершенным орфическим святым в дуализме небесной души и земного тела, он достиг полного господства души над телом. Решающим в конечном счете доказательством этого господства является его равнодушие к смерти. В то же самое время Сократ не является ортодоксальным орфиком. Он принимает лишь основные доктрины, но не суеверия и не церемония очищения. Платоновский Сократ предвосхищает и стоиков и киников Стоики утверждали, что высшим добром является добродетель и что человек не может быть лишён добродетели в силу внешних причин. Эта теория подразумевается в утверждении Сократа, что его судьи не могут повредить ему. киники презирали земные блага и проявляли своё презрение в том, что избегали удобств цивилизации. Это та же самая точка зрения которая заставляла Сократа ходить босиком и плохо одетым.